Глава вторая. «Я — её дочь, а Минина Елизавета Петровна — моя бабушка. Как мать на крыльце роддома вручила меня бабуля в одеяле, так мы и прожили вместе. Ещё вопросы будут?» «Утверждаешь, что твоя мать меня обманула?» С издевкой заметил, будто бред полнейший услышал. «Ну так ничего удивительного нет? Твой отец, какой у неё по счёту в мужьях? Седьмой или восьмой?» Уверена, что он богатый мужчина на склоне лет. Насколько знаю, Алла обрабатывает любовью своих мужчин, а потом разводится по какой-нибудь трагической причине, забирая с собой приличный куш денег. И ты так спокойно об этом говоришь, что знаю, то и говорю. Так что, еще разводом не пахнет? Мой отец не так богат, как может показаться. Зато есть сын простофиля. Лучезарно заявила, давая яркой мимикой понять, что я про него говорю. «Сколько заранее отдали ей за квартиру?» Задумался, прищурился и принял это вот выражение умного осла. Не поверил. «Я не верю. Алла не похожа на обманщицу. Ей нужны были деньги, чтобы оплатить операцию своей дочери, которая находится в Англии. У нее рак». Отмечая, как моя челюсть куда-то упала, дмитрий громко просветил да я слышал про дочь и это не вы да и, слава богу такой вот дочерью уже совсем не хочется быть уверена в ее мечтах я именно такая больная нуждающаяся в помощи и сочувствии чем можно пользоваться в случае так она бы могла показать нуждающуюся в помощи рассчитывая на деньги богатых сочувствующих женихов а так только заливать приходится это ложь «Угу. и что вы с отцом не проверили отец не знает алла попросила меня не говорить ему но я верю что дочь если бы у нее была дочь то она была бы здесь но это невозможно моя мать не может больше иметь детей призналась ощущая ком в горле но откуда ты знаешь скажем так мое появление на свет было не столь радостным для нее и если так Она не сможет доказать, что бабушка на момент завещания была недееспособной. И знаешь ли, глупо отдавать деньги за кота в мешке. Пусть даже она твоя мать. Но ты ничего о ней не знаешь. Ты наговариваешь на нее, потому что обижена. Она оставила тебя здесь, чтобы быть с другой дочерью. Не смущает, что она обманула, нет? «Я уверен, что на это есть своя причина, а учитывая твой характер...» «Не видела, но точно знала, что глаза у меня сейчас были с размером яиц. Это же надо!» «Что не так с моим характером?» «Ты грубая». «Удивительно, что у доброй красивой женщины такая дочь». «Стало неприятно. Значит, Алла добрая, а я грубая». «Наивный глупец». «Да пусть буду грубой, чем подлой». Поднялась и проговорила. В общем, выбирайте. У меня нет времени вас успокаивать и что-то доказывать. Ты не боишься остаться со мной?» Как-то едко заметил гость. «Хотя об этом не стоит переживать. Ты не в моем вкусе. Мне нравятся утонченные девушки, знающие себе цену». Не передать, как он мне не нравился. Прям-таки бесил. Напыщенный индюк. В столице все такие противные. Так и хотелось поставить его на место. Но ведь сто процентов потом будет заявление катать о нападении на его царскую персону. Выскочка. Так, нужно успокоиться и игнорировать, чтобы еще больше неприятностей на свою голову не накликать. с этим столичным гостем даже сомневаться не стоит. Я знаю себе цену, поэтому и не переживаю на ваш счет. В любом случае, смогу за себя постоять. Скривилась, не в силах совладать со своими эмоциями. Чего не скажешь о вас? «Что? Да такой женщине, как ты, защитник, не нужен!» «Нужен, но настоящий. Явно не вы!» Буркнула, зляясь, что он мне всё тыкает. Поднялась и направилась к выходу, но остановилась в проёме. «Если останетесь, я выдам подушку и одеяло. Если нет, дверь там!» Сказала и поспешила в комнату, закрывая дверь спальни на надёжный замок. «Воровать у меня, конечно, нечего, но пробраться вовнутрь нереально!» Как-то мы сдавали с бабулей эту комнату, и квартирант установил надежный замок. Быстро залезла на кровать и подтащила к себе ноги, хватаясь за голову. «Да уж, повезло же!» Пробурчала себе под нос и, быстро скинув свободные брюки, накрылась головой одеялом. «Нужно спать. Завтра важный день!» Проснулась не от четвертого будильника, а от крика мужчины над своей головой. Что-то кричала и тряс так, будто душу хотел вытрясти. Открыла глаза, пытаясь понять, что произошло. «Вставай!» — рявкнул он. «Твой будильник орёт. Глухая, что ли?» С трудом приходила в себя, когда открыла глаза, увидела полуголого мужчину, вцепившегося в мою ногу. над испуга толкнула ногой его в грудь. А окончательно проснулась уже от его крика в момент падения с кровати. «Хорошо так упал, ногами кверху. Вид был ещё тот. Ещё и дерётся, неадекватная!» Возмутился мужчина, поднимаясь на ноги. «Я?» — воскликнула, усевшись ровно на кровати. «Ты чего здесь забыл? И как ты здесь оказался? Я закрыла дверь, закрыла на замок». Бросила взгляд в сторону двери и возмущенно ахнула. Да он выломал дверь с петель. «Ты что натворил? Как я буду закрываться?» «От кого?» «От подобных особ. Ты себя в зеркало видела?» «Видела. Тогда зачем замок?» «Да ты...» С возмущением воскликнула и, схватив подушку, швырнула в него. Попала прямо в цель, в грудь, чего худощавый братец не ожидал. Исаев чертыхнулся и с криком рухнул на пол. «Да, слабенький он какой-то, на ногах даже не стоит. Ненормальная». Буркнул он и, вернув подушку, вышел из комнаты. Притом с таким гордым видом, будто король. И вновь будильник. Посмотрела на чёрный экран с зелёными светящимися цифрами и, громко вскрикнув, побежала в ванную. Проспала, но, как назло, там как раз был мой нежеланный гость. Быстро схватила щётку и начала чистить зубы. «Тут занято», — сообщил он мне, прекращая застёгивать рубашку. «Сменил, насколько понимала, хотя цвет один». что Продолжала усиленно чистить. «Вот как ему сказать, когда в процессе...» «Мне нужно принять душ», — наконец-то дочистила и выдала. «У вас пятнадцать минут? Затем уходите». Но «Это почему?» «Да потому это моя квартира, и мужчине здесь не место. Так что собирайтесь и прощаемся». «Я сегодня поеду к нотариусу и уточню по нашему вопросу. В любом случае оставаться здесь я не позволю». «Если квартира принадлежит твоей матери, то я могу здесь остаться. Пусть даже ей достанется половина, в чем не сомневаюсь». «Маловероятно?» «Хорошо, но я уверен, что Алла меня не обманула, и я вернусь?» «Надеюсь, этого не случится», — сказала, и, вытерев лицо полотенцем, рванула в кухню, включая чайник. Конкретно опаздывала. Пролетая в свою комнату, быстро натянула свитер и брюки, тут же расчесывая волосы. Когда выходила, на пути попался Исаев, как всегда при параде, в пиджаке и брюках. «И почему, интересно, вещи не мятые?» «Мой утюг брал?» Отвела взгляд, вступая в кухню, вызывая такси в приложение. «Да, дорого, но опаздывать не могла. Вынужденная необходимость. Только вот машин не было. Высокий спрос». «Черт!» рявкнула заливая кофе кипятком, забеливая молоком так, чтобы можно было сразу выпить уже надеялась что не опоздаю подвести предложил мужчина подняла голову и изумленно подняла бровь что он предложил помощь невероятно может зря я о нем плохо думала ко всему прочему плохо слышишь глухая не зря думала такой неприятный тип нет просто неожиданно «Тогда бы я не отказался от горячего кофе, а потом можно ехать». «Сомневаюсь, что мой кофе понравится. Идём?» — спросила и залпом выпила напиток, тут же реагируя, как только мужчина направился по коридору. Через пять минут мы сидели в иномарке чёрного цвета, двигаясь в сторону школы, в полнейшей тишине, что нервировала Каждая клеточка своего тела ощущала напряжение и недовольство водителя. Пока ехали, думала о том, что это первый и последний раз, когда вместе сидели. Больше не стоит соглашаться, даже если очень нужно. Не с ним. Спустя десять минут мы припарковались на парковке. Уже хотела выйти, когда услышала. «После нотариуса я заеду за тобой». «Надеюсь, этого не произойдёт». Честно выдала и направилась по дорожке к школе, радуясь, что успела. «Что ж, не всё так плохо». Вспомнила директрису и пожелала себе удачи. «Юля, не принимай к сердцу, тут ничего не поделаешь. У Мегеровой племянница окончила институт». Вернула книгу на полку в шкафу и обернулась. На моем обмороженном лице можно было увидеть удивление и разочарование. Я впервые об этом слышала. «Что?» — переспросила, надеясь, что ослышалась. На всякий случай бросила взгляд на учителей, кто присутствовал в учительской, и поняла, что все в курсе. «Все, кроме меня. Как же так?» «Ну да. Тебе разве не говорили?» — с удивлением воскликнула Ольга Сергеевна, учитель географии. «Общительная и понимающая женщина, знающая абсолютно все, что касается школы». «Нет, я не знала». «К сожалению, именно так. Поэтому не накручивай. Лера куда-то в другое место подалась, но там ей были не рады, что выяснилось почти сразу». Вот и к тете явилась с просьбой взять ее. А кого она выкинет? Зоя Петровна, подружка. Валерия Николаевна, дочь бухгалтера. Остаешься только ты. У нас всего три учителя иностранных языков. Это точно? Ошибки быть не может? Она мне сказала, что родители выразили недовольство. Да о чем ты? Ты хоть и строгая, но по делу. Да и дети тебя любят. Как не проходишь мимо кабинета, понимая, что дети довольны... «Активно участвует в работе». «Юлия Валерьевна, мы вас в обиду не дадим», — выдала Зинаида Петровна, учительница немецкого языка. «Ничего она не сделает. Ну как же без вас?» «Да как же не сделает? Учительницу по физкультуре быстро убрала, когда та ей нагрубила и подала жалобу на неправомерные действия. А ты ведь тоже не молчишь». «Вот зачем было говорить о том, что не будешь требовать с родителей сдавать на материальную помощь? Как-то помягче нужно было». «Помягче», — повторила и закрыла глаза, вспоминая, как Ольга Петровна отчитывала, придумав нелепую причину, обещая разобраться. «Раз теперь все известно, понятно, что меня скоро уберут. Печальная новость. И что же делать?» Резкий звон повестил о том, что урок начался. Учителя поспешно стали выходить из учительской. Я же стояла, ощущая ком в груди. Не могла сдвинуться. Обида рвала сердце. посмотрела на окно, мокрое от дождя, и сглотнула. «Нужно идти?» Ещё получить выговор не хватало. Быстро прошла к своему кабинету и открыла дверь, здоровая с учениками. Урок у нас проходил в виде игры. Дети писали веселые комментарии под смешными мордочками, дорисовывая что-то новое. Отмечая восторженные лица детей, невольно сжалась ощущая тоску. Неужели директор действительно меня выкинет? Черт. Вибрация телефона вернула в реальность. Взяла телефон и увидела сообщение. Я у школы. У меня хорошие новости. Получается, это номер Дмитрия. И что за новости? «Если для него хорошие, то для меня плохие». Десять минут прошли в ужасном напряжении. Попрощавшись с детьми, я закрыла кабинет и поспешила по коридору. На автомате, прощаясь со всеми, вышла и направилась к черной иномарке. Дмитрий стоял рядом в черном деловом костюме, разговаривая по телефону, усердно жестикулируя руками. Стоило приблизиться, он закончил разговор и показал на салон. Не пошла. Не собиралась никуда с ним ехать осмотрелась по сторонам и задала вопрос. «Что за новость?» «Садись, все документы в машине. К тому же дождь». Сглотнула и поплелась к двери, усаживаясь на пассажирское кресло. Как только Исаев сел, вручил мне папку. «Вот». Не нравилось мне, что с такой довольной улыбкой вручил. Даже страшно стало. Пальцы задрожали. Честно, я боялась открывать ее, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Поэтому через секунду забыла, как дышать, всматриваясь в завещание. И не мое, чужое, нотариально заверенное, написанное за четыре месяца до моего рождения. В общих чертах можно было понять главное. Бабушка передала квартиру дочери, которая взамен должна была родить ребенка. Получается, это было условием. Только ведь позже она написала другое завещание. В больнице, в последние дни перед смертью попросив заверить дежурного врача. «Поэтому квартира принадлежит Алле, в любом случае наполовину, если суд удовлетворит твое исковое заявление, хотя не факт, так что ты не можешь меня выгнать». «Да уж, какие хорошие новости, радости полные штаны». Посмотрела на него и увидела, что чего-то ждет. Мольбы и надежды, а может, помощи обойдется. «Я не сдамся?» «Посмотрим», — довольно заявил он. «Если тебе повезет, тогда я продам свою половину. Но не рассчитывай на мое благородство, цена будет выше рыночной». Кто бы сомневался. Да никто. Сразу видно, что скряга. Скруд Макдак. Только вот неважно, что он там предложит. Денег у меня нет даже на минимальную стоимость. «А если нет денег, ты можешь продать свою половину, чтобы купить более скромное жильё». «Я не продам квартиру, и в любом случае завещание вступает в силу. Я знаю, поэтому я вынужден ждать, а ты копить, чтобы выкупить свою половину, если, конечно, она будет». «Будет?» — хрипло проговорила. «Я найму адвоката, чтобы получить свою квартиру, не сомневайся». «Я разговаривал с Аллой, а она уже не сможет вернуть деньги, так что не рассчитывая на поблажку. Даже если придется доказать, что бабушка к старости страдала слабоумием, мы это сделаем». Развернулась и прошептала. «Я не позволю. Она была здорова. Алла будет выступать против твоей бабушки. Она даст показания против бабушки, рассчитывая так леветать ее?» она владелица квартиры, а после продажи и я. Так что подожду, пока открою центр. Позже продам тебе или другому. Собирай деньги, если хочешь жить в той развалюхе. Промолчала, отложила папку и потянулась к крючке. Там дождь, я могу подвезти? Я не нуждаюсь в твоих подачках. Открыла дверь и вышла из машины. Хотела бы скорее избавиться от общества этого монстра. Брела по улице, не представляя, что будет. И как теперь? Мне нужен хороший адвокат. Очень хороший. Только вот где такого найти и во сколько мне это обойдется? Еще бы найти денег. А если уволят? Черт, черт, черт! Так гуляла долго. Настолько долго, что пришла к дому совсем поздно. Уставшая и голодная, я дрожала от ледяного дождя. И когда поднялась на свой этаж, уставилась на новую дверь. Точно не мою. На всякий случай огляделась, если вдруг ошиблась, чего не произошло, и нажала на звонок.